Изредка распрямляют спины и переговариваются. «Что ж, ты так и не достал табаку?» — спрашивает Северт. «Нет, да мне все равно», — отвечает Фредерик. «Я ведь не курю». «Не куришь? Нет. Мне просто захотелось зайти к Оронсену и послушать, что он расскажет». Оба проказника весело смеются. На обратном пути домой отец и сын по обыкновению молчаливы. Но Исаак, видать, надумал что-то. Он говорит, послушай, Сиверт. Что? отзывается Сиверт. Да нет, ничего. Они идут дальше. Потом отец начинает снова. А как же Аронсен может торговать, когда у него нет товаров? Все так, отвечает Сиверт. Но и людей-то здесь не так много, чтобы для них держать товары. Думаешь? Да, пожалуй, что твоя правда. Север-то немного удивляют эти слова. Отец продолжает. Здесь сейчас всего восемь хуторов, но ведь со временем может стать и гораздо больше. Впрочем, нет, не знаю. Север-девица еще больше. О чем это, отец? — Ни о чем. Отец с сыном опять долго идут молчком и почти доходят до дома. — Как думаешь, сколько Аронсен запросит за свой участок? — спрашивает старик. — Вот она что! — отвечает Северт. — Купить хочешь? — спрашивает он шутки ради. И вдруг его осеняет. Он понимает, куда клонит отец. Старик думает об Элисеусе. Должно быть, он никогда и не забывал о нем, а думал так же неотступно, как и мать, только на свой лад. Мысли его были ближе к земле, ближе к Селандра. «Цена, небось, сходная», — говорит Сиверт. Из этих слов Сиверта отец заключает, что его поняли, и, словно испугавшись своей чрезмерной откровенности, тотчас же переводит разговор на другое и говорит о том, Как хорошо, что они отремонтировали дорогу и развязались с ней. Несколько дней после этого Сиверт с матерью то и дело подсаживались друг дружке, совещались, шушукались и даже написали письмо. А в субботу Сиверту вдруг вздумалось пойти в село. «Зачем это тебе опять понадобилось в село? Только трепать подметки?» – с досадой спросил отец. «Отец» и по его неестественно сердитому лицу было ясно. Он отлично понял, что Сиверт собрался на почту. «В церковь хочу пойти», — ответил Сиверт. Лучшей причины было не сыскать, и отец сказал, «Да уж, зачем мне есть?» «Но если Сиверт собрался в церковь, так пусть запряжет лошадь и возьмет с собой маленькую Ребекку. Почему не доставить маленькой Ребекке, Такое удовольствие первый раз в жизни. Она ведь такая умница. Все лето помогала отгонять коров от турнепса. И вообще, для всех на хуторе она что солнышко в небе. Запрягли телегу, рыбы дали в провожатые и инсину, чему Сиверт не противился. Пока их нет, на хутор неожиданно является помощник из великого. Что случилось? Да ничего. Просто пришел пешком некий помощник, некий Андерсен. По поручению хозяина он направляется в горы. Только и всего. События это не вызывает среди обитателей Селандра никакой особой суматохи. Не то, что прежде, когда гость на хуторе был редкостью и приводил Ингер в большее или меньшее волнение. Нет, Ингер опять ушла в себя и притихла. Что за чудо этот молитвенник, как есть путеводная звезда, рука, обвивающая шею. Когда Ингер в разладе с самой собой заблудилась в ягоднике, на путь к дому вывела ее воспоминания о горенке и молитвеннике. Теперь она снова сосредоточена и богобоязненна. Она вспоминает давние годы. Бывало, уколет иголкой палец за шитьем и скажет, черт, научилась от своих товарок